Глава восьмая. Начало обучения оказалось куда сложнее, чем мне представлялось ранее. Прежде всего, это касалось Марии, которая, похоже, ожидала всего, что угодно, кроме реального положения вещей. Медитация. Как я уже сказал, чтобы начать работать с природной энергией, ты должна научиться чувствовать ее. Закрой глаза. А теперь представь мысленно вокруг себя. «Местность парка и...» «Погоди, Андрюх, а что мне делать?» Мешался Макс, явно видя, что это надолго. «А тебе вначале надо разобраться со своей физической формой, друг». Я кинул взглядом его тучную фигуру. «Я не говорю ничего про твой вес, но то, что ты начинаешь задыхаться после двух сотен метров, это ненормально. Сосредоточься пока хотя бы на этом. Начни с хорошей пробежки». И используй технику дыхания, которой я тебя научил пару лет назад. Ты же помнишь про нее?» «Такое забудешь», – проворчал в ответ толстяк. «Все, не жалуйся, ты сам знаешь, что запустил себя. С техникой дыхания мы вернем тебе удобоваримую форму за пару месяцев, что у нас еще остались передступительными». Макс лишь вздохнул, бросил быстрый взгляд на демонстративно отвернувшуюся от нас Елену и, не говоря больше ни слова, побежал по разбитой пешеходной дорожке парка, прекрасно помня маршрут моей пробежки, так как в детстве часто сопровождал меня во время тренировок и даже некоторое время бегал со мной. Правда, недолго. «Ладно, вернемся к делу», – я проводил взглядом удаляющуюся спину друга и продолжил разговор с Марией. Так вот, медитация. Я и сам не заметил, как за всем этим обучением, если мои действия сегодня можно было так назвать, прошло несколько часов. Даже Елена, старающаяся выглядеть незаинтересованной, прислушивалась к тому, что я объяснял Марии. Последняя, кстати, оказалась смышленой девушкой и ловила многие вещи буквально на лету. Но даже так продвижение в вопросах основ проходило не так, чтобы очень уж бодро. У нее возникали вопросы, даже несмотря на мое предупреждение, сомнения, которые она хоть и осторожно, но высказывала. Что же, если честно, я думал, будет хуже? Макс старался не отставать, но из-за крайне плохой физической подготовки его результаты совершенно не впечатляли. «Чувствую, будто бы по мне пронесся табун лошадей», — пожаловался толстяк после того, как мы закончили. «Это еще цветочки. Вот встанешь утром, поймешь, как важно всегда поддерживать собственную форму». По кислому лицу Макса я понял, что тот чувствует, с чем ему предстоит столкнуться. Неделя экзаменов пролетела в одно мгновение. В это время я практически не наседал на своих новых учеников, стараясь просто привести Макса в форму, а Марии научить основам чувствительности к природной энергии. Приходилось грамотно подходить ко всему процессу, чтобы дать себе и другу время на возможность подготовки к школьным экзаменам. И результат не заставил себя долго ждать. Неплохие оценки по основным предметам и высший балл по магическому искусству. То, что мне и нужно было для поступления в первый магический. У Макса оценки оказались куда хуже, он никогда не фокусировался на учебе и за исключением магического экзамена все сдал кое-как, да и в последнем он прошел исключительно благодаря высокому запасу амины. «Сила есть, ума не надо», как говорится. К роли наставника я постарался подойти с максимально возможной ответственностью, уже после экзаменов надолго задерживаясь с Марией объясняя принципы и неочевидные нюансы сбора природной энергии. Да, на третий день обучения, когда Марии удалось создать на миг пучок нестабильной духовной силы, Елена не выдержала и попыталась втайне воспроизвести ее успех. Начальные упражнения дыхания не были какими-то сложными, и девушка, все это время внимательно следившая за тем, что делала ее подруга, начала повторять за ней. Не ожидал от этой гордячки, но ей каким-то образом, даже без моих наставлений, удалось продвинуться в ощущении природной энергии достаточно далеко. Однако она сразу же столкнулась с закономерным для любого практика боевых искусств барьером и оказалась вынуждена обратиться за помощью несмотря на всю свою гордость. Очень странное поведение для благородной, которое заставляло задуматься. Я хоть и ожидал чего-то подобного, видя явное любопытство Елены, но все равно был не совсем готов к тому, насколько она быстро поменяет свое отношение к боевым искусствам. По уму следовало бы ей отказать. Договор у нас был только с Марией, но с другой стороны. Почему бы и нет? Я в любом случае остаюсь в выигрыше. Вот я и получил еще одного ученика себе на голову, но не скажу, что был сильно против. Так у меня получилось сделать еще один шаг к своей мечте о возрождении школы, ее знаний и наследий. Мария, кстати, продолжала удивлять. Ее упорство и, в буквальном смысле, поклонение искусству боя на мечах оказались намного сильнее, чем думалось мне вначале. Это стало очевидно, когда я увидел, во что она превратила свои руки уже после первых выходных, во время которых предполагалось именно отдохнуть. Выглядели они, мягко говоря, ужасно. Все в сильных мозолях и порезах, заклеенных кое-как самыми обычными белыми пластырями. Девушка даже не воспользовалась услугами семейных лекарей, не обращая никакого внимания на эти неудобства. «Мария выполняла все мои указания так, будто от этого зависела ее жизнь, стараясь перевыполнить их в два, то и в три раза». Такому упорству могли позавидовать даже мои старшие соученики по школе меча. Это вызывало уважение. Приближался день выпускного, и многие учащиеся с большим нетерпением ожидали его, проводя какие-то приготовления, обсуждая, где его будут проводить. Не был исключением и мой класс. Там уже несколько недель не утихали споры по поводу места встречи этого праздника. Я сразу обозначил свою позицию как абсолютно безразличную и пожелал ребятам удачи. В идеале бы, конечно, так и вовсе не участвовать в этом балагане, но здесь уже умешалась мама, называя выпускной тем, что должно быть в памяти у каждого, и не желая слушать никаких моих возражений. Ничего не поделаешь, придется это перетерпеть. Что меня больше волновало, так это подача документов в Первый магический университет. И благодаря пошедшей мне встречу администрации школы удалось это сделать до официального вручения дипломов. Помимо него я на всякий случай отправил запросы в другие высшие учебные заведения с магическими направлениями и факультетами, в том числе, естественно, в Военную академию благородных семей хотя последняя была, скорее, просто до кучи. Поступить туда, не имея знатного происхождения, для меня было практически нереально. Эти относительно спокойные дни тренировок и практики боевых искусств чересчур расслабили меня. О чем я никогда не должен забывать, так это о том, что никогда нельзя ослаблять бдительность. Даже в такой, казалось бы, умиротворяющие обстановки, как тренировки на природе с товарищами. В один из самых обычных дней, направляясь в Фоминский парк на очередную тренировку, я вдруг почувствовал странные изменения в разлитой вокруг природной энергии. В один миг она пришла в беспорядок, смешал мои мысли и заставил остановиться, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Что за чертовщина?» В голове все спуталось от странной тревоги, сжавшей сердце. Чувство опасности. Не иллюзорное, а самое настоящее. Я еще никогда не испытывал такого в этом мире. Неужели прорыв изнанки? Нет, стабильность Амины в барьере оставалась неизменной, но что же тогда вызвало настолько сильную бурю в циркулирующей окружающей природной энергии? Впереди, возле входа в парк, я увидел сразу несколько людей в строгих деловых костюмах, столпившихся перед открытыми железными вратами. От них веяло такой силой и настолько плотной миной, что непроизвольно в определенный момент захотелось отвернуться. При этом я хорошо ощущал плотную магическую стену, установленную кем-то вокруг парка. Судя по действиям людей в костюмах, они сейчас пытались проникнуть внутрь парка, но без особых результатов. Сил, которые они вкладывали для того, чтобы сломать запечатанный вход, хватило бы на уничтожение нескольких многоэтажек, а то и больше. Вот только итог оставался неизменным. Золотистая пелена, закрывающая проход в парк, и не думала опадать, а природная энергия как внутри стены, так и снаружи, с каждой секундой все сильнее сходила с ума, говоря о том, что очень скоро вместе с ней начнут распадаться даже элементарные законы реальности, не выдержав подобного буйства силы. Это охрана Марии Елена, Елены, а значит девчонки уже внутри, и конечно с ними сейчас должен быть Макс. Проклятие. Я мысленно выругался. Если за двух подруг я практически не переживал, хорошо зная, что у них должны быть при себе семейные защитные артефакты, то у Макса ничего подобного не имелось. Бегом, бросившись вперед, я ощутил, как все отчаяние становится попытки охраны проникнуть внутрь магической стены. Они уже не считались ни с чем. В ход пошли даже какие-то мощные артефакты, но без особого толку. Несмотря на всю их силу, взломать стену быстро у охраны никак не получится. Здесь был нужен либо эксперт уровня Архимага, или, как минимум, несколько часов времени. Ни того, ни другого, очевидно, у телохранителей сейчас не имелось. Я отчетливо ощущал волны безысходности, исходящие от этих людей, они и сами все прекрасно понимали. Но прекращать попытки прорыва стены не собирались. Мое появление, естественно, давно заметили, но обращать какое-то внимание на школьника, который по недоразумению чему-то обучал их госпожу, они посчитали лишним. Решив не нервировать, бедолаг, я остановился в нескольких десятках метров от них возле дыры в заборе Фоминского парка. Здесь, судя по моим ощущениям, плотность природной энергии была чуть выше, что ясно говорило о низкой прочности магической стены относительно других ее участков. Как я уже говорил, для того, чтобы взломать стену быстро, требуется сила как минимум архимага, но это если пытаться именно сломать. Объяснять что-то охране значит терять время, тем более что я в любом случае не смогу им помочь проникнуть через поставленный вокруг парка барьер. Самому это сделать. Подойдя к дыре в заборе, я использовал Талику природной энергии, воплощая в руке собственную духовную силу в виде полупрозрачного клинка, сотканного из воздуха. И все это за доли секунды. Широкий взмах ладони, и барьер передо мной искажается, расступаясь. В то же мгновение я бросаюсь внутрь, на территорию парка. Успеваю хоть и с большим трудом. Проклятие! Сил этот рывок отнял немало. За спиной все еще слышатся магические удары охранников по воротам, к сожалению, для них безрезультатно. Чтобы повторить то, что сделал я, надо уметь как минимум синхронизировать свой разум с колебаниями природной энергии. Ну, или располагать силами уровня архимага. Если появившаяся стена не была спонтанным явлением выцветания, в чем я совсем недавно был абсолютно уверен, значит... Ее поставил какой-то очень сильный маг, и это наводило на некоторые не очень хорошие мысли. ха Я вывалился с другой стороны барьера, чуть ли не задыхаясь от миазмов отравленной Амины. «Ох, как неприятно!» Подобная вещь может безвозвратно изменить естество даже самых сильных магов, не говоря уж о ребятах, очутившихся в этой ловушке. Но куда неприятнее то, что из-за большого количества амины природная энергия здесь оказалась в хаосе, и я потерял большую часть своей обычной чувствительности, по сути сейчас в один миг превратившись в слепого. Сердце сдавило очень плохое предчувствие. Макс совершенно точно не мог нормально противостоять воздействию такой силы. И что она могла с ним сделать, мне даже представить было трудно. Мне уже приходилось терять друзей в прошлом мире, и сейчас я совершенно точно не хотел повторения этого здесь. Непроизвольно я жал свои кулаки настолько сильно, что почувствовал резкую боль, и это немного отвлекло от плохих мыслей. Да, сейчас эти мысли совершенно точно не помогут мне. Следует сосредоточиться на деле. Не раздумывая, я направился в сторону нашего обычного места встречи в парке. Самым логичным было начать поиски именно оттуда. И несмотря на то, что дорога мне была прекрасно известна, то и дело появлялось ощущение, что иду не по Фоминскому парку, а нахожусь где-то у подножия проклятых гор моего родного мира. Если верить свиткам библиотеки, которые мне приходилось читать, здесь было практически Полное сходство. Окружающие деревья сильно изменились, почерневывая и изогнувшись порой самым причудливым образом. Парковая дорожка, по которой я раньше ходил, начала трескаться, стремительно расползаясь и перевращаясь в груду колотой плитки, скрипя под ногами, словно я сейчас шел по какой-то гравийной дороге. «А это еще что такое?» Я вдруг увидел впереди две фигуры в мешковатой серой форме, идущих в моем направлении. Хотел было окликнуть, но в этот момент они очутились в поле восприятия, и разум тут же ожгло ощущением сильной опасности. Эти люди в буквальном смысле источали отравленную амину, одержимые магией, но при этом, похоже, сохранившие разум. Я лишь только слышал сплетни об этом, и то звучали они скорее как городские легенды. Не раздумывая, я рванул в сторону ближайших кустов. Несмотря на то, что у меня имелось много козырей в руках, лишний раз рисковать жизнью я не собирался. Возможно, они не успели меня увидеть или почувствовать. Не вышло. Двое, одержимых спустя несколько шагов, вдруг остановились, глядя в моем направлении. На таком расстоянии мне удалось рассмотреть их лица. Точнее, карнавальные маски, которые были на них напялены. Маски, лисы и кота. «Он нам нужен!» — спокойный голос кота и его кивок в мою сторону. «Нет!» — лаконично ответила женским голосом вторая фигура в маске лисы и выбросила вперед руку, в которой блеснула вспышка магического удара.